Некрасовый и Соня узнали каркающий голос Полины. — Не случайно я и сегодня надела креп. Будут, будут еще трупы. Попомните мои слова. Детскими играми, догонялками не обойдется. Генерал кому-то приказывал. — Попробуйте снаружи. — Так ведь третий этаж, — возразили ему, — лестница не достанет. — А ты с крыши! — гаркнул генерал. Голос у него был, дай бог, каждому, командный. Некрасов заволновался, подскочил к окну, глянул вверх на карниз, быстро вернулся к двери. — Генерал, ты подумал, прежде чем отдавать такие приказания? — Не советую лезть в окна, если не хотите, чтобы Полина оказалась права. — Он не советует! — иронично хмыкнул Коршунов. Некрасов предупредил, я буду стрелять. Генерал засмеялся. Из чего? Из пальца? Кто-то выстрелил из коридора в дверь, возможно, сам Коршунов. Выстрел был громкий, быть может, потому что прозвучал неожиданно. Пуля пробила дверь, выломив широкую щепку, царапнула комод и сделала внушительную выбоину в стене напротив. Соня вскрикнула и отскочила подальше от двери. Некрасов отступил к простенку. Раздался еще выстрел. Второе поле потерялось где-то в недрах комода. Третье поле застряло в косяке внутренней двери. Некрасов разозлился. — Генерал! — Ты хочешь устроить из своего особняка дом Павлова? Опять грохнул выстрел. Генерал проворчал. — Ценю твой юмор! — Я испорчу дверь, я ее и заменю. — Меня нелегко будет взять, — обещал Некрасов. — Готовься к тому, что тебе придется менять весь дом. — Возможно, на небо в клеточку. Генерал начинал терять самообладание. — Скоро ты запоешь другие песенки, умник. Александр услышал чьи-то шаги над головой. Кто-то ходил по чердаку. Раздался новый выстрел. Щепки летели на пол. Баррикада вздрагивала. Некрасов проскочил из прихожей в комнату. Соня сидела на полу, прикрыв голову руками. Он крикнул ей. «Забирайся в камин. Это самое безопасное место. Почти что бомбоубежище». Но девушка была с характером. «Нет, ты же не прячешься в камин». «Я попробую противостоять им». Соня подняла голову. Тогда я буду помогать тебе. — Вряд ли это понадобится. Некрасов распахнул дверцы шкафа и стал рыться в своих вещах. Девушка обиделась. — Скажи, что мне делать? — Держись подальше от окон. — Почему? Я, наоборот, хотела смотреть в окно. Это будет наблюдательный пункт. — Ни в коем случае. Некрасов достал из шкафа старый потертый футляр. — Они уже наверняка держат нас на мушке чтобы мы не сбежали. «Разве с третьего этажа можно сбежать?» — усомнилась Соня. Одинцов попробовал вчера, и у него, кажется, получилось. Генерал опять выстрелил. Поле выбило из баррикады стул, тот с грохотом упал на паркет и рассыпался. «Генерал, ты совсем сошел с ума!» — подзадоривал Некрасов. «Побереги мебель, можешь записать минус стул». Александр подумал, что генерал, не подозревая о том, сам предоставляет им выход или хотя бы надежду выжить. С поста наружного наблюдения, скорее всего, уже услышали стрельбу доложит Виктору, а тот что-нибудь срочно предпримет, но требовалось продержаться хотя бы часик. Некрасов раскрыл футлер и стал поспешно, хоть и не очень ловко, собирать винтовку. По мере того, как грозное оружие у него в руках обретало свой вид, глаза у Сони становились все более круглыми. С негромким щелчком стал на место оптический прицел. Некрасов загнал в ствол патрон. Соня, пораженная видом винтовки, спросила. — Ты вообще-то кто? Агент? — Вообще-то я врач, — улыбнулся Александр. — И немного Агент. Девушка как будто больше поверила во второе, чем в первое. После очередного выстрела пуля царапнула паркет и ударила в комнате в батарею отопления. Батарея загудела, как колокол. Дверь номера все еще не сдавалась. Из-за нее послышался голос Иванова. «И девица там!» Он успел затащить ее. Генерал был, несомненно, расстроен этим обстоятельством. «Не зацепите ее, уж коли вы остановились на этой кандидатуре!» «Вряд ли он подставляет ее под пулю Все равно. Может быть, рикошет. Ладно», — согласился Коршунов. «Возьмем их приступом снаружи. Заберите своего Стечкина. Громыхает, как пушка, и отдача мощная. Не зря его сняли с вооружения». Топот на чердаке прекратился. Некрасов подобрался к окну и осторожно глянул вверх. Он увидел ноги спускающегося по веревке охранника. Соня выглянула в другое окно. — Я вижу, он лезет. — Еще один? — Нет, он лезет к тебе. Неожиданно из-за двери раздался еще выстрел. Он был прицельный. пуля прошла в сантиметре от виска Александра. Она, кажется, даже... Задела его волосы. Некрасов понял генерал, увидел его через одно из отверстий в двери и воспользовался этим. Некрасов выскочил из просматриваемого сектора и закрыл внутреннюю дверь. Вернулся к окну. В этот момент охранник силой ударил ногой по стеклу. Александр не успел отшатнуться, и тысячи осколков посыпались ему на голову. «Твою мать!» не сдержался он. Соня посмотрела на него укоризненно. «Саша, не ругайся. Извини. Бывают моментики». Охранник спустился еще ниже и теперь раскачивался на веревке, высматривая место, куда бы ему удобнее ступить. На лице у него было совершенно зверское выражение, но это выражение в один миг сменилось на выражение растерянности, а затем крайнего испуга, когда охранник увидел винтовку в руках у Некрасова. Александр взял его на прицел и выстрелил. Он целился прямо в сердце. Как врач, он хорошо знал, где сей орган расположен. Но в последний момент охранник оттолкнулся ногой от жестяного отлива и попытался спрятаться за стену. Пуля ударила в плечо. Он не удержался на веревке и рухнул вниз. Некрасов осторожно выглянул из окна. Охраннику, в отличие от Одинцова, повезло. Он не свернул себе шею. Обливаясь кровью, зажимая рану рукой, охранник отползал к крыльцу и кричал. «Он вооружен! Стреляйте! Стреляйте! Не то он добьет меня!» Сверху раздались пистолетные выстрелы. Одна из пуль угодила в подоконник и отбила щепу. Затем оглушительно прозвучала автоматная очередь. Золотыми искрами блеснули на солнце стреляные гильзы, скатывающиеся с крыши. Некрасов спрятался за простенком между окон, сполз по стене на пол. Винтовку положил себе на колени. — Смотри-ка ты... Настоящий бой разгорелся с применением автоматического оружия. «Они так всю Финляндию перепугают», — пытался острить Александр, хотя, если по-честному, ему сейчас было не до смеха. Соня сидела под окном и была бледна, но, в общем, держалась молодцом. Пыталась даже улыбнуться. «Не могу поверить, что все это происходит с нами». Некрасов улыбнулся в ответ. — Когда будешь старенькая-старенькая, расскажешь внукам, как из-за тебя несколько крутых мужчин устроили настоящее сражение. Опять прогрохотала автоматная очередь. Несколько пуль прошили паркетный пол. Некрасов инстинктивно поджал под себя ноги. Потом он высунул ствол винтовки в окно и выстрелил наугад вверх. Поля, видно, зацепила карниз. Сверху посыпались осколки красного кирпича. Когда он стрелял, Соня зажимала уши. Она сказала, «Ты думаешь, придется сдаваться?» «Почему?» — готов был обидеться он. «Я имею в виду, нам ведь неоткуда ждать помощи. Поживем, увидим. Патронов у меня хватает. Штук тридцать, наверное, есть». А охранников не так много, чтобы лавины идти на приступ. Ближайшие пару часов это будет дуэль, не более. А потом? Там, в лесочке, Александр кивнул за окно. Есть наш друг. Он, должно быть, услышал уже стрельбу и доложит куда надо. Хорошо бы, без особого оптимизма, сказала Соня. А если не двери взорвут, не бойся. Винтовка у меня самозарядная, почти то же, что автомат. Отобьемся. Да и не будут они взрывать. Они побоятся поранить тебя. Слышала же разговор? Соня пожала плечами. Зачем я им так понадобилась? Я объясню потом в спокойной обстановке. Некрасов подмигнул ей. Пуля влетела в окно и ударила в стену над камином. Сплющенная упала к ногам Соня. Девушка поежилась. Александр покачал головой. Главное, чтобы не из гранатомета. Он прикинул направление и понял, что последний выстрел был произведен из правого флигеля. Переместился к другому краю окна. Сначала выставил винтовку, потом, при на корточке, выглянул сам. прильнул к оптическому прицелу. Первый этаж Флигеля чисто, второй этаж чисто, третий этаж... Ага, вот он. Приоткрытое окно. Человек с автоматом Калашникова. Он виден как темный силуэт. Вот он наклоняется, целится из автомата в Некрасова. Но Некрасова, кажется, не видит далеко. А Александру он хорошо виден через оптический прицел. Это парень из охраны. Александр не раз встречал его. Нелюдимый такой, хмурый. Водит стволом автомата, ищет цель. Его, Некрасова, ищет. Александр взял перекрести прицел и переносицу охранника. Хорошо взял, можно сказать, привязался к цели. Ну и что теперь? Нажать на курок и все? Не отпуская переносицы, Некрасов мягко положил палец на курок. Охранник выстрелил первым. Поле ударило в ту же стену. И что-то упало с каминной полки, кажется, подсвечник. Некрасов нажал на курок. Приклад винтовки ударил в плечо, и он выпустил на мгновение цель из поля зрения. А когда опять прильнул к прицелу, то охранника уже не увидел. Стекло было забрызгано кровью. Автомат выпал из окна. Сразу с крыши ударила автоматная очередь. Пули защелкали по подоконнику. Некрасов откатился в глубину комнаты. — Сука! Он хмурово убил! — прокричал кто-то с чердака. — Я видел. Прямо меж глаз ему уделал. — Ты и правда попал? — Соня глядела почему-то испуганными глазами. — Он проиграл дуэль. — развел руками Некрасов. А стреляем мы не из рогаток. «Ой, Саша, ты же ранен!» Соня всплеснула руками. «Где?» «Кровь на спине!» Только сейчас Некрасов почувствовал, что в спине соднило, не болело, а именно соднило. Вывернув шею, он пытался взглянуть на рану. «Ничего страшного, обыкновенная царапина, это стекло». В ту же минуту пули целым роем ударили по окнам. Стреляли из автоматов». Откуда-то из сада. Осколки стекла посыпались и на Соню. «Дьявол!» — воскликнула она, прикрывая голову руками. Некрасов усмехнулся. «Соня, не ругайся!» Девушка прикусила губу.